платье с кружевами? Золушка, а мое черное, шелковое, с золотыми цветами. Ну, причёсывай нас, причёсывай, пора ехать. Ещё опоздаем по твоей вине. Ну, не бойтесь, сестрицы, я причешу вас очень быстро и постараюсь, как Поехать на балок О, Мне бы хоть ездили посмотреть Вот было бы весело Ездила бы золушка И в самом деле пришла на бал В своем грязном платье Дышка, тубышка, вы готовы? Пришел господин придворный учитель танцев О, Как? Вы еще не одеты? Золушка, интересно, о чём ты думаешь? девочка нужно ещё прорепетировать, придворные танцы. Сейчас, матушка, через минуту они будут одеты. Сестрицы, ваши прически готовы. А вот и платья. <связь> Господин учитель, <связь> прошу вас, прошу вас. Золушка, стулья для музыкантов, быстро. Да сама уйди подальше, в уголок, и не мешай сестрам танцевать. Господин учитель, мои девочки готовы. Начинайте. Они ужасно плохо танцевали, эти девушки. Движения их были неуклюжи, некрасивы. Они всё время выбивались из ритма. Учитель танцев просто терял с ними терпение. Один раз он даже так рассердился, что стукнул по ногам неповоротливой кубышки смычком от скрипки. А дальше, рассказывай, ночь-то ещё длинная. Дальше, ну слушай.